Та самая русалочка. Всем известная сказка Андерсона появилась в блаженные времена, когда никто не трясся над авторскими правами, а плагиат был дружеской забавой. История пятнадцатилетней обитательницы океана, прекрасной, но лишенной человеческой души, была опубликована в 1837 году в сборнике «Сказки для детей». Речь в ней шла о разбитом сердце, и даже люди с эмоциональным интеллектом, как у Рона Уизли, это просекли. Но кто же разбил сердце самому писателю? Этого человека звали Эдвард Коллин. Иногда поправляют Каллин, но нет. Хотя, согласитесь, это была бы чрезвычайно занимательная история. Хандерсон ещё в юности отказался от сексуальной жизни, но это не мешало ему влюбляться. Он даже молился: Всемогущий Боже, у меня есть только ты. Тебе, вверяя судьбу свою, я должен посвятить себя тебе. Дай же мне хлеб. Дай мне невесту. Моя кровь жаждет любви, равно как и моё сердце. Одной из его возлюбленных Была София Эрстед, дочь физика. А другой певица Дженни Линд, прозванная шведским соловьём, которой Андерсон посвятил сказку Соловей. Но повсюду писатель оставался в офф-зоне. Эдвард Коллин был сыном чиновника, человеком весьма состоятельным, и его социальный статус был гораздо выше, чем у Андерсона. Тем не менее, Они знали друг друга всю жизнь, считали себя почти братьями и обменялись примерно пятью сотнями писем, а когда не писали, то просто тусили неподалёку. Андерсон всегда был желанным гостем в семье Коллинов. Эдвард писал о нём: "Я заглянул в глубину его души, и я не позволю себе смущаться из-за его тайных фантазий". Что касается фантазий Андерсона, Он не отрицал, что влюблён в Эдварда. Писал ему: "Я тоскую по тебе, как по прекрасной калабрийке. Мои чувства к тебе женские. Женская часть моей природы и наша дружба должны остаться в секрете". Однако в этом вопросе Коллин не ответил сказочнику взаимностью, хотя и очень сочувствовал ему. Я не сумел ответить на эту любовь. "И это стало причиной многих страданий", писал он в дневнике. "Когда Эдвард женился на девушке по имени Генриетта, Андерсен на свадьбу не пришёл и некоторое время страдал. Но между тем, чтобы никогда не видеть своего возлюбленного или терпеть компанию его жены, Андерсен благоразумно выбрал последнее. С тех пор он дружил с Колинами долгие годы". Никто никого не убил и в пену морскую не превратился. На корабле за это время все опять пришло в движение, и русалочка увидала, как принц с женой ищут ее. Печально смотрели они на волнующуюся морскую пену, точно знали, что русалочка бросилась в волны. Невидимая поцеловала русалочка красавицу в лоб, улыбнулась принцу, Она поднялась вместе с другими детьми в воздуха к розовым облакам, плававшим в небе. Совсем затыковали. Давайте-ка я вам подброшу чего-нибудь повеселее. Если бы принц или рыцарь родились в Исландии, их ждали бы совсем иные перспективы. Начнём с того, что исландские русалки, мужики. Исландскому русалу Не было бы никакой необходимости менять свой голос на ноги. Ну, потому что ноги у него и так в наличии. Русал, не побоюсь этого слова, уродлив. Это существо под 2 м ростом, у которого живот свисает так, что временами русалу приходится тащить его по земле. Кожа его напоминает кожу личинки, потому что она прозрачная. Всё это очарование венчает прекрасный лик. Да нет, конечно. Рожа у русала тоже чудовищна. Головы этих существ частенько видят рыбаки в открытом море, но временами русалы выходят на сушу, если спасаются от врагов. Иногда они убегают от сильных волн в тихие заливы, где отдыхают на песчаных пляжах. Они вообще довольно много времени проводят на суше. На радость местным жителям. Некоторые считают сокоболами и пытаются загнать людей в море. Другие, забавы ради, врываются в дома, чтобы что-нибудь стащить. Есть ещё похожие создания морбендил, от которого чуть больше пользы. Оно может видеть сквозь предметы, читать мысли людей и подсказать, где искать клад золотом, если пообещаешь отпустить его в море. Ну что, господа? Принц или Русал? Делайте ваши ставки.